Часть четвёртая время нести этот груз глава 39 верни мне моих деток лию в восьмидесятых Пола начнут называть не только по имени на вечно занявшему место позади Джона и впереди Джорджа Иринга к нему снова приклеится школьное прозвище Макка Очень ливерпульское по духу сокращение от Маккартни, которое он когда-то делил со своим братом. Только теперь, подчёркивая исключительность, в нём появится второе «К». И если имя «Пол» в самом своём звучании содержало женское обожающее придыхание, то «Макка» в основном будет использоваться мужчинами и подразумевать чуть менее однозначную оценку его носителя. Вопреки ожиданиям Пол не стал спешить с расформированием Wings после японского фиаско, но наоборот поддерживал иллюзию их актуальности на протяжении всего 80-го года. Осенью они вернулись в студию с видимым намерением начать запись нового альбома, и их репетиции в арендованном сарае в Тентертоне, недалеко от Писмарша, были засняты для программы BBC One Nationwide по всей стране. Однако барабанщик Стив Холли чувствовал что Пол просто отбывает повинность. Группа разваливалась прямо у меня на глазах. Убийство Джона, совершённое человеком, считавшим себя преданным фанатом, напугало всех других рок-знаменитостей и заставило их значительно расширить штат охраны, особенно на концертах. В американском туре Rolling Stones 1981-82 годов сцена стерегла целая армия головорезов в жёлтых футболках, А за самой группой приглядывал семифутовый великан во главе с полным составом Академии боевых искусств. Времена теперь не слишком располагали к тому, чтобы брать маленьких детей на гастроли. Однако пол Слинды и без того уже решили свернуть эту часть деятельности Уинс. Гастроли не слишком вязались с их тогдашней жизненной ситуацией, вспоминает Лоренс Джобер. У Линды было четверо детей, которым нужно было ходить в школу. У неё не осталось сил путешествовать по миру, а без неё Пол никуда ехать не хотел. Пол Слинды уже свозили Джубера отдельно от Уинс во Францию для участия в записи нового альбома Ринга «Stop and Smell the Roses». В ходе этого последнего почти воссоединения Битлз трое бывших членов вновь собрались вокруг главной жертвы своего развода, чтобы помочь поддержать на плаву его карьеру. Пол, помимо совместного с Линдой бэк-вокала, написал и спродюсировал два трека, ещё один написал и спродюсировал Джордж. Перед смертью, летом, Джон тоже пообещал своё участие и прислал Ринга песню, по иронии судьбы, носившую название «Life begins at 40», «Жизнь начинается в 40». Пол, судя по всему, уже подыскал преемника Дэни Лейну, еще одного заслуженного вокалиста и автора песен, и к тому же обладателя почти столь же ангельской физиономии, который был готов пойти служить под его начало. Им оказался земляк северянин Эрик Стёрт, который играл в группе Уэйна Фонтаны Mindbenders. а затем был членом 10CC, одной из самых оригинальных британских групп 70-х, где отметился соавторством и исполнением невероятно популярного хита «I'm not in love». По образцу «Apple» Тенцесси основали в Стокпорте, Ланкашир, в независимой студии с плодово-ягодным названием Strawberry (клубничная), которая позже открыла южный филиал в Доркинге, Сури, всего в нескольких милях от Писмарша, благодаря чему Стюарт попал в поле видимости Пола. Так получилось, что когда Пол позвонил с предложением поработать вместе, он как раз лежал в больнице после серьезной аварии. В феврале 81 -го года. Полностью поправившийся Стюарт присоединился к коллективу, который запишет то, что станет четвёртым сольным альбомом Пола «Tag of War». Запись организовали в недавно открытом подразделении студии «Air» Джорджа Мартина на Карибском острове Монсеррат. Причём Мартин, как всегда одновременно предупредительный и непререкаемый, сам занял место продюсера. Хотя «Wings» номинально продолжали существовать, из них в студии присутствовали только Линда и Дэнни Лейн. Остальные были сессионными музыкантами экстра-класса, вроде того же Стюарта и американского барабанщика Стива Гедда, дополненные двумя приглашенными знаменитостями, к которым Пол относился с достаточным почтением, чтобы спеть с ними дуэтом. Первым был Карл Перкинс, легенда рокобили 50-х, который сочинил и первым записал «Blue Sweet Shoes», и чьи не менее зажигательные «Matchbox» и «Honey Don't» когда-то входили в постоянный концертный репертуар «Битлз». Тихий и покладистый человек, так никогда не разбогатевший на своих шедеврах, Перкинс прибыл на Монсеррат без каких-либо сопровождающих, в одиночку. По непонятной причине Пол решил расходовать его таланты на невыразительную безделку под названием «Get It» — «Не упусти», от которой Перкинс, судя по не слишком искреннему смеху в конце, был не в восторге. Другим гостем, почтившим альбом своим блистательным присутствием, стал Стиви Уандер, с которым Пол однажды сотрудничал. Правда, то было в ходе сумбурной лос-анджелесской сессии с Джоном, обнародованной в виде бутлега «A Tut and a Snore in 74». Теперь ни о каком гудении и тем более храпе не могло быть и речи. Плодом их совместного труда стала ударная композиция под названием «Ebony and Ivory», в которой Пол призывал к межрасовой гармонии на примере чёрных и белых клавиш фортепиано. Стиви был беспощадным перфекционистом не хуже Пола и как-то раз даже упрекнул его, когда тот, хлопая в ладоши, не идеально попадал в такт. Спустя три месяца после смерти Джона Пол, казалось, совершенно пришёл в себя. Однако на самом деле в его реакции было задействовано столько механизмов самозащиты, что только сейчас он понемногу стал осознавать грандиозность произошедшего. Как-то раз, работая в студии с Эриком Стюартом, он внезапно остановился, ошеломлённый мыслью о том, что уморительного, несдержанного, жестокого, отзывчивого, мучимого комплексами мальчика, которому когда-то на празднике церкви Святого Петра он сыграл «Twenty Flight Rock», больше нет в этом мире. До сих пор Пол не выпустил ничего в дань памяти о Джонни, что для многих лишний раз доказывало либо его бессердечность, либо равнодушие. Однако теперь на «Tag of War» появится «Here Today» — прямое обращение к неназываемому Джону, в котором говорилось об огромной разнице между ними и вместе с тем о важнейшей связи, продолжавшей существовать почти до самого конца. «Didn't understand a thing, but we could this sing». «Мы ничего не соображали, и зато пелось нам всегда легко». «Is Here Today» не сделали синглы, её никак не выделили на альбоме, так что у прессы она большей частью прошла незамеченной. Окончательный смертный приговор Уинс подписал Дэнни Лэйн, который пережил все кадровые пертурбации и внутренние интриги 70-х, но теперь, раз никто не собирался больше гастролировать, захотел на волю. Публичное объявление о том, что группа распалась, Пол сделал в апреле 81 -го года, даже не предупредив барабанщика Стива Холли. «Я узнал об этом из статьи в Evening Standard, вспоминает Холли. «Звоню Полу, а он говорит, да, кстати, собирался тебе сообщить». Несмотря на упрёки при записи «Japanese Tears», уход Лейна, судя по всему, не был мотивирован никакой затаённой обидой. Месяц спустя он вместе с Полом и Линдой участвовал в записи вокала для All These Years Ago — песни в память о Джонни, сочиненной Джорджем, и оттянувшей на себя всё внимание, которое должно было достаться Here Today. Это было воссоединение трёх четвертей «Битлз», первая совместная запись для оставшихся в живых после «I Me Mine» в 70 году. В основном только поэтому сама вещь была довольно невыдающейся. Ранее уже предложенные ринды с другими словами «All These Years Ago» провела три недели на втором месте в чартах Billboard. После этого, по словам Лейна, их с Полом как-то само собой разнесло в разные стороны. «В следующий раз я увидел его уже по телевизору, в видеоклипе «Ebony and Ivory», Пять выстрелов из пистолета у входа в Дакота Билдинг окончательно похоронили тлевшую целое десятилетие надежду на то, что когда-нибудь Битлз снова соберутся вместе. Результатом стала новая волна битломании, которая намного превосходила прежнюю в 1963 году и которой уже никогда не было суждено схлынуть. Конечно же, внимание было в основном сфокусировано на Джоне. Его последний альбом Double Fantasy, который после выпуска расходился не слишком активно, теперь превратился в глобальный хит, и та же судьба постигла Just Like Starting Over и все остальные взятые с него синглы. За три месяца после смерти Джон продал 2 миллиона пластинок только в США. Но даже это достижение меркло на фоне спроса, которым стала пользоваться музыка «Битлз». Их 11 номерных альбомов, их сборники, выпущенные с момента распада, и новые, экстренно готовившиеся к выпуску. Всё, что они когда-либо зафиксировали на плёнку, превратилось в бесценную реликвию, вплоть до старых джазовых стандартов на лейбле «Полидор», которые они исполняли, подыгрывая Тони Шеридану и любительских записей их пьяных выступлений на сцене Гамбургского стар-клуба. После звукозаписывающих фирм больше всего прибыли этот всемирный бетловский ажиотаж принёс Northern Sons, компании-издателю произведений Леннона и Маккартни, которые в 1969 году завладели Лью Грейд и его корпорация ATV. Пол, несмотря на весь успех Wings, по по-прежнему считал несправедливым то, что его бетловские песни принадлежат кому-то постороннему. И теперь, когда они стоили больше, чем когда-либо раньше, у него неожиданно появился шанс их вернуть. Бизнес 74-летнего Грейда, недавно удостоенного места в Палате Лордов, находился в финансовой дыре сопоставимой с той, в которой пребывали сами Битлз 12 лет назад, когда он увёл Нодерн Сонс у них из-под носа. Перепрофилировавшись из в кинопродюсера, он выпустил фильм «Поднять Титаник» — картину о спасении затонувшего лайнера, которая оказалась настолько дорогой и убыточной, что, как он сам впоследствии заметил, дешевле было бы опустить Атлантику. Когда акции его Associated Communications Corporation начали резко падать, и банкиры из Сити перестали давать ему взаймы, у него не осталось выбора, кроме как начать распродавать по частям свою империю, охватывавшую как шоу-бизнес, так и недвижимость. В конце 81 -го года он обратился к адвокату Пола Ли Истману, предложив выкупить ATV Music, филиал, включавший Northern Sons, за 30 миллионов долларов. Пол поддерживал хорошие отношения с Грейдом и попросил о личной встрече, на которой поинтересовался, нельзя ли ему купить Northern Sons как отдельную компанию, в том же виде, в каком она досталась Грейду. По позднейшим рассказам Пола Грейд согласился и назвал цену в 20 миллионов фунтов. Это было почти в три раза больше, чем когда-то заплатил Сам Грейд. Однако, если бы новейшее битламание продолжалось, не сбавляя оборотов, такая сумма купилась бы очень скоро. Полу для переговоров нужно было объединить силы с Йоко, которая теперь в одиночку и весьма хватко распоряжалась делами Джона. Её устраивало, что Пол брал инициативу в переговорах на себя, но, по её мнению, запрашиваемая цена была слишком высока. Как утверждает Пол, её идея была ответить контрпредложением всего в 5 миллионов фунтов. В тогдашней британской деловой прессе сообщали, что он готов выложить от 20 до 25 миллионов фунтов, но Грейду не интересно разделять Northern Sons и ATV Music. Либо он продавал всё издательское подразделение целиком, либо не продавал ничего. По слухам, процесс заключения сделки между Полом и Грейдом находился на финальной стадии, когда на горизонте возникло четыре других потенциальных покупателя, в том числе CBS. лейбл, на котором записывался сам Пол. После этого Пол с Йоко выступили с совместным заявлением о том, что собираются судиться с ATV за недобросовестные действия в отношении прошлых продаж и отчислений Битлз. Если конкретней, они намеревались возродить старый иск по поводу отчислений, запущенный еще в 1969 году и с тех пор пребывавший в подвешенном состоянии. Большинство сочло этот шаг просто попыткой осложнить жизнь Грейду и не дать ему провести аукцион по продаже ATV Music. В начале 82 -го года Пол коснулся данного вопроса в интервью Times в задиристом тоне, явно оскорбительном для такого деятеля шоу-бизнеса старой школы, как Грейд. На самом деле это было одно из первых проявлений Макки. «Пусть он не вымогает у меня то, что может получить от кого-то другого». «Меня не интересует покупка всей компании. Верни мне моих деток. Лью». Поначалу казалось, что деловой союз с Йоко сблизил их по-человечески, настолько, что Пол стал думать, что их прошлые конфликты были исключительно результатом недопонимания. «Джона и Йоко не понимал никто», — добавлял он в своём интервью Times, — «и я тоже к моему бесконечному сожалению». Однако дело затягивалось, они совсем по-разному оценивали происходившее, и в какой-то момент произошло резкое взаимное охлаждение. Тем временем, австралийский промышленный и медиамагнат с посредневековым звучащим именем Роберт Холмза Корт без шума скупал акции главной компании Грейда Associated Communications Corporation, пока в конце 82 -го года не стал владельцем 51%. Холмза Корт преданный поклонник «Битлз» был вовсе не заинтересован в том, чтобы избавиться от Northern Sons. С этого момента в без того прохладных отношениях между Полом и Йоко наступил период глубокого оледенения. Несмотря на то, что самый звёздный материал Пола прошлых лет находился в чужих руках, количество и разнообразие произведений других композиторов, находившихся в его собственных, продолжали расти. Более того. Процессу скупки издательских компаний и авторских прав, который занимался MPL, сопутствовало такое везение, такое умение оказаться в нужное время в нужном месте, что это напоминало обстоятельства взлета самих Beatles. Например, MPL умудрилась наложить руку на музыку из трех звездных бродвейских шоу: Grease, Бриалин, A Chorus Line, Кардебалет и Annie. в каждом случае ровно за год до того, как из них делали фантастически прибыльные голливудские фильмы. И хотя он так и не вернул себе ни Эленор Ригби, ни Пенни Лейн, ни Хейд hey Джуд, он получил некоторое удовлетворение от того, что завладел собственной оригинальной композицией, древность которой спасла её от рокового клейма Леннон Маккартни. В июле 1958 -го года, когда Битлз ещё назывались «Куэрри Они наскребли несколько шиллингов, чтобы записать пластинку, надеясь таким образом добавить себе солидности в глазах ливерпульских организаторов танцевальных вечеров. Нарезанная в крошечной домашней студии Перси Филлипса, с одной стороны она имела кавер «That'll be the day» в исполнении «Crickets», а с другой — оригинальную вещь Пола под названием «In spite of all the danger». Не имея средств изготовить по копии для каждого члена группы, «Пятёрке» пришлось договориться, что каждый будет держать у себя 10-дюймовый ацетатный диск по неделе. Так он оказался в руках школьного приятеля Пола Джона Даффа Лоу, который незадолго до того стал периодически играть в составе в качестве пианиста. В конце своей недели Лоу почему-то забыл передать диск дальше. Никто о нём больше не спрашивал, а вскоре он ушёл из группы, так и не расставшись с её единственной записью. В конце 81 -го года Когда даже самая ширпотребовская атрибутика эпохи бетломании стала стоить хороших денег, Лоу вспомнил о сеансе в студии Перси Филлипса 23 года назад и произведённом ими на свет единственном диске, который всё ещё лежал в ящике комода в доме его родителей. Не представляя, сколько может стоить этот раритет, он решил доверить его продажу аукционному дому «Сотбис». В лондонской Sunday Таймс» появилось сообщение, что самая ранняя подтверждённая совместная запись Джона Леннона и Пола Маккартни вскоре будет выставлена на торги и по предварительным оценкам должна принести владельцу пятизначную сумму. После этой публикации Лоу получил письмо от Клинтонс, лондонской юридической фирмы с обширной рок-звёздной клиентурой. В письме содержалось предостережение от продажи диска с аукциона со ссылкой на то, что один из его двух треков «In spite of all the danger» является сочинением Пола Маккартни и проведение торгов станет нарушением его авторских прав. На самом деле песня была подписана двумя именами — Пола и Джорджа. В письме указывался номер телефона, по которому Лоу мог связаться с Полом, чтобы обсудить возможность выкупить диск частным порядком. Номер, как оказалось, соединил его прямо с Писмаршем. Линда, которая взяла трубку, сообщила Лоу, что сейчас Пола нет дома, а по поводу репортажа о Сотбис добавила «Он не в восторге». Когда двум старым школьным приятелям наконец удалось поговорить, Пол попробовал убедить Лоу, что тот не имеет прав на диск, и ему следует просто его отдать. Но ну, послушай, Дав, ты же не должен был оставлять его у себя». Однако Лоу не собирался отступать, настаивая, что закон почти всегда на стороне физического владельца, и тогда стороны договорились о сумме. По-видимому, речь шла о 10-20 тысячах, которая должна была быть уплачена после того, как покупатель убедится в подлинности товара. Операцию провернули почти в духе фильма о Джеймсе Бонде с саундтреком «Winz». Менеджер Пола Стив Шримптон и сотрудник Клинтонс отправились в Бристоль, где теперь работал Лоу, а там — в банковское хранилище, откуда на свет был извлечён чемоданчик с диском. Лоу дал слечить удостоверяющие признаки десятидюймовый шеллаковый диск с логотипом Кенсингтон, вписанные рукой названия песен и авторства, после чего получил своё вознаграждение. Во время телефонного разговора Пол предложил Лоу приехать в Лондон после завершения сделки и устроить ностальгический вечер на двоих. Примерно через неделю Лоу снова позвонил в Писмарш по тому же номеру. Но он оказался отключён. В отсутствие группы, а значит и необходимости постоянно быть в бегах, Пол с Линдой ещё прочнее обосновались в Сассексе и сделали его местом не только для жизни, но и для работы. Пол в который раз расширил писсмаршские владения, докупив соседней деревне Иклшем поместье хок хилл мил с переделанной под жильё ветряной мельницей, став при этом всего лишь шестым её владельцем с момента постройки ровно за два столетия до этого. Здесь он оборудовал студию с 48-канальным аппаратом и теперь мог записывать альбомы без необходимости выбираться в Лондон на Эбби-Роуд. Несмотря на количество скупленной земли и недвижимости в окрестностях Писмарша, образ жизни семейства Маккартни, как всегда, оставался скромным. Обе младшие дочери, Мэри и Стелла, пошли в местные государственные школы, сначала в начальную в Писмарше под эгидой англиканской церкви, а потом, вслед за Хедер в среднюю общеобразовательную имени Томаса Пикока в рае. Как позже рассказывала Стелла, для наследников мегазнаменитости это было лучшей прививкой против детской звёздной болезни. «Хвастаться особо не приходилось, иначе тебя просто побили бы. Для нас было полезно видеть своими глазами, как живёт большинство людей в мире». Однажды утром, когда Пол привёз девочек в школу, он обнаружил, что учителя бастуют и стоят в пикете снаружи у ворот. Они объяснили ему причины своего недовольства, рассчитывая, что человек, хорошо известный как выходец из североанглийской рабочей среды, будет на их стороне. Вместо этого он огрызнулся. «Мои учителя не устраивали забастовок. От меня вы сочувствия не дождетесь». Любитель папарацци сфотографировал его уходящим прочь через детскую площадку с явно недовольным видом. На следующий день фото появилось на первой странице Times Educational Supplement. 13-летняя Мэри унаследовала черты ирландской красоты — чёрные волосы и орлиный профиль — от своей тёзки, матери Пола, которой он лишился в 14 лет. Он рассказывал ей о медсестринской и акушерской карьере её бабушки и видел в ней проявление того же духа заботливости. Мэри, в свою очередь, думала, что тоже станет медсестрой, однако после операции по удалению миндалин поняла, какой это тяжкий труд, и после этого её интерес переключился на фотоаппарат, вещь, которую её мать всё время на что-то наводила и которая щёлкала затвором, что бы ни происходило вокруг. Напротив, 11-летняя невысокая, светловолосая, с лицом ангелочка, никогда не сомневалась в своём будущем. Ещё с младенческого возраста она засматривалась голливудскими фильмами эпохи техника лора. уделяя особое внимание нарядам главных героинь, особенно полумужского вида, вроде кожаных штанов и армейской фуражки Дорис Дэй в бедовой Джейн. Без ведома родителей она закрывалась в гардеробной и часами просиживала там, приглядываясь ко всему, что висело в её и его секциях. Как результат, и аристократическая небрежность Линды, и тщательно продуманная изысканность Пола, в будущем станут ингредиентами её новаторских модных коллекций. В характере Стеллы была прямота и извительность, которой не хватало мягкой Мэри. Её, например, возмущало, что каждый, кого она встречала, знал всё о её папе и маме и в то же время мог очень болезненно реагировать на любое вторжение в личную жизнь его собственных родителей. Ей всегда хотелось спросить в ответ, «А твоей мама с папой кто?» Хэдер, которой уже исполнилось девятнадцать, провела смутное отроческое время наполовину в похипповски расслабленной домашней атмосфере, наполовину посреди шумной сутлоки общеобразовательной школы и представляла собой, как она много позже говорила, самого неуклюжего и разболтанного подростка на свете. Да, она была приёмной дочерью Пола, но ей не давали ни малейшего повода почувствовать себя менее любимым и ценимым членом семьи, чем обе её младшие сестры, с которыми, как и с пятилетним братом Джеймсом, её связывали исключительно близкие отношения. Бывший ветеран Эппл Тони Брамвелл наблюдал за семьёй с близкого расстояния с тех самых пор, как Пол привёз Хезер из Америки, и знал, как трудно ей было привыкать к новой жизни. В конечном счёте, из-за этого семья и перебралась в Сассекс. Брамвелл вспоминает, что Линда, которая никогда не выделяла любимчиков, всё-таки относилась к ней немного иначе, как если бы ей требовалась особая забота и защита. Какое-то время она, казалось, решила пойти по стопам матери, пошла учиться фотографии в Лондонском колледже печатного дела и в 1981 году даже выиграла приз за портрет американского барабанщика Стива Гэдда, сделанный во время записи «Tag of War» на Монсеррате. Затем, решив, что не может конкурировать с Линдой, она сосредоточилась на фотопечати, которой занималась в мастерской фотографов в Ковенгардене, и тогда же получила премию как молодой автор самого лучшего в году чёрно-белого принта за этюд с изображением водопада в Писмарше. Все три дочери Пола и Линды придерживались строгого вегетарианства, как и родители, и теперь проявляли всё больше интерес к набирающему силу движению за права животных. Также, по примеру матери, все трое увлекались лошадьми и выросли опытными наездницами, хотя, конечно же, не обходилось и без травм. Хэдер однажды неудачно упала с лошади, и её срочно доставили в Королевскую больницу Восточного Сассекса. Оказалось, что у неё сломана рука и ключица. Пол с мрачным лицом позже сообщил журналистам, что в семье случилось несчастливое происшествие, но вдаваться в детали отказался. Неловкое для всех Маккартни обстоятельство заключалось в том, что верховая езда в Писмарше как занятие была прочно связана с охотой на лис. Традиционным зимним развлечением местных жителей являлось мероприятие под названием «Охота восточного Сассекса и ромни марша». Многочисленные участники верхом в красных рединготах проносились в погоне за добычей по окрестным полям под звуки рожков и тявканье гончих. В последние годы охоту стали пытаться сорвать активисты из групп по защите прав животных, которые прибегали ко всё более и более экстремальным методам. Для Пола с Линдой охота была отвратительно, но поскольку им приходилось здесь жить, публично, в поддержку саботажников, они не высказывались. Во время одного особенно жестокого противостояния на распорядителя охоты Тони Перси, человека, отвечавшего за свору из 140 гончих, напали с киркой. Сброшенный с лошади, он получил травму позвоночника, в результате которой с его карьерой наездника было покончено. Позже Перси открыл на Хай-стрит в Писмарше сидельный магазин с собственным шорником Китом Лавджоем, который изготавливал на продажу элитную экипировку для верховой езды. Маккартни, позиция которых в отношении прав животных пока не распространялась на кожу, стали его частыми клиентами. Дочь Перси Натали, которой тогда было 12 лет, Вспоминает, как Линда заказывала у них для Пола уздечку тёмно-коричневой кожи с вырезанными ромбами. Для Натали он был божеством, с которым она редко осмеливалась заговорить, но которое было неизменно доброжелательным. Её лучшая подруга Люси жила недалеко от Хокхилла, и девочки часто прокрадывались к мельнице и подслушивали музыку, доносящуюся из студии, где могли гостить кто угодно. От Эрика Клептона до Роджера Долтри из Дэ -Ху. Однажды, когда она ехала верхом по Скул-Лей на конную выставку, сзади внезапно появился пол за рулём синего Мерседеса, настолько широкого, что автомобиль занимал весь проезд. Он не пытался её обогнать и вообще не демонстрировал никаких признаков нетерпения, просто сбавил скорость вровень с шагом её лошади и включил аварийные огни, чтобы предупредить другие машины. По сути, сыграл роль провожающего, пока Натали не достигла нужного ей поворота. Преданность Линды своим детям была абсолютной, но главной её заботой было защищать пола, если не от физического вреда, то от чужой корысти. «Люди всегда пытались что-нибудь с него поиметь», вспоминает его приятель Дэвид Личфилд. «Часто те, кого ты мог бы заподозрить в этом в самую последнюю очередь». Однажды их ламборгини привезли в МПЛ после какого-то мелкого ремонта. Пол отказывался принимать машину, пока её не проверит Линда. В приёмной стоял сплошной крик, и мы увидели, что она ругает парня-доставщика, на чём свет стоит. Она обнаружила, что за время пребывания в мастерской кто-то снял с машины новые покрышки и поставил на их место четыре старые, наполовину вытертые. «Я потом говорю Полу, если кто-нибудь захочет тебе навредить, Линда, наверное, ему уши оторвёт, да?» Он рассмеялся и говорит, уш это точно».